Занятие седьмое. Лечение других. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Медленно считайте в обратном порядке от 100 до 1. Между цифрами выдерживайте паузы в одну секунду. А-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 чувствую себя прекрасно и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде. И это так. Доктор Руперт Шелдрик, один из учёных, работающих в этой области, верит в существование поля интеллекта, общего для нас всех. Его он называет морфогенетическим полем. Это поле является реминисценцией юнговского коллективного бессознательного. Это может оказаться даже тем, что называют высшим разумом. Проведённые эксперименты подтверждают возможность существования такого поля, а также возможность того, что оно может программироваться человеческим опытом и в свою очередь программировать нас. Этот последний феномен, по-видимому, идентичен с нашей мыслительной деятельностью, улучшающей здоровье нас самих и других людей. А вот простая формула ментальной активности, которую вы можете использовать в помощь себе и другим. Первое. Войдите в альфа-уровень. Второе. Ментально активно. И вербально усильте ваше желание, уверенность и ожидание помощи. Третье. Подкрепите это в визуализации и воображении. Давайте рассмотрим эти три шага более детально. Во-первых, закрывайте глаза, поворачивайте их слегка вверх и отсчитывайте от 100 до 1. Во-вторых, мысленно заявляйте себе о своих желаниях. Если вы больны, мысленно подтвердите своё желание вылечиться. Если болен ваш друг или родственник, мысленно подтвердите своё желание, чтобы он выздоровел. Далее мысленно утверждаете, что это произойдёт. более того, что это уже происходит. В третьих, мысленно вообразите, что это в самом деле происходит. Делайте это в два этапа. Первое визуализируйте поражённый участок тела, и второе вообразите, как этот участок возвращается к норме. Заканчивайте занятие Что может быть проще? Войдите в альфа с верой и ожиданием, утвердите своё желание. Визуализируйте болезнь и её излечение. Весь процесс займёт 2 минуты, и ничего не будет вам стоить. Разве не следует учить всех нас этому с детского сада? а Об вообще не шагув к исцелению. Издавна известно, что поддержание негативной ментальной позиции порождает негативное физическое состояние. Теперь мы знаем, что люди, сохраняющие позитивную ментальную позицию, редко болеют. Но что такое позитивная ментальная позиция? Ответить можно по-разному. Например, если вы Счастливчик Чарли, то вы занимаете позитивную ментальную позицию. Существует много видов розовых очков, через которые можно смотреть. Однако, хотя я аплодирую всякого рода оптимизму, не всякий оптимизм согласуется с методом Сильва. Этот метод предполагает три специфических аспекта позитивного мышления: позитивное желание, позитивная убеждённость, и позитивные ожидания. Эти элементы являются кирпичиками в построении крепкого здоровья. Они формируют надлежащий климат для успешного применения остальной методологии. 2. Методы. Специальный лечебный метод Сильва используется для решения проблем со здоровьем локализованных в организме. Стандартный лечебный метод Сильва применяется для решения общих проблем и в случае стойких или не поддающихся локальных проблем. Специальный лечебный метод Сильва имеет подзаголовок «наложение рук». Ни один из этих методов не признан официальной медициной как обычное средство терапии. Однако в современном мире обретают все большую популярность неортодоксальные, народные и холистические методы лечения. Все более широко признается, что некоторые болезни, не поддающиеся стандартным лечебным подходам, откликаются на холистические методы. Закон в разных странах по-разному относится к применению холистических методов в соответствии с с господствующими в этих странах системами убеждений. Прежде чем использовать специальный лечебный метод Сильва, постарайтесь узнать о местных законодательных ограничениях насчёт лечения без лицензий. Например, однажды обучая некоторым холистическим приёмам выпускников метода Сильва в Буэнос-Айресе, я собирался продемонстрировать их в натуре, но Один из присутствующих предупредил меня, что наложение рук запрещено в Аргентине. «Сегодняшнее занятие заканчивается в семь часов», — объявил я. «Я задержусь еще на час, чтобы обучить этим приемам только врачей». 27 врачей, присутствовавших на занятии, остались, чтобы научиться этим методам. В конце занятия один доктор сказал: "Я 9 месяцев назад попал в автокатастрофу и перенёс сильный удар. Меня лечили всеми известными медицинскими средствами, но я продолжаю страдать от боли. У меня и сейчас болит. Поможет ли эта техника мне?" "Сейчас хороший момент выяснить это", ответил я. Другой врач вызвался применить эту технику. Я прошел с ним еще раз все этапы. Он выполнил специальное наложение рук, которое занимает каких-нибудь 3-5 минут. Когда он закончил, я попросил врача-пациента обследовать себя, что тот проделал очень тщательно, двигаясь и изгибаясь и так, и эдак. Наконец, он пробормотал. Боль исчезла на добрых 90%. Вы знаете, это действительно помогает. А ранее в тот день мы обсуждали такой факт, что в случае наложения рук работает та же энергия, что позволяет Ури Геллеру из Израиля гнуть ложки силой разума. Я напомнил врачу, что ложка продолжает гнуться и после того, как Геллер отпускает ее. Не удивляйтесь, если завтра утром боль исчезнет совсем. Как только мы собрались на следующий день, тот врач поднялся и заявил, боль совершенно исчезла. Эти слова были встречены аплодисментами. Боль, будь она хроническая или острая, Не наши наследие и никакая не болезнь. Наше наследие и идеальное здоровье. И мы имеем право требовать своего. Наша человеческая способность делать себя больными эксплуатируется вовсю. Наши больницы крупный бизнес. Фармацевтика процветающая индустрия. Расходы на лечение для отдельных лиц и государств огромны, но наша же человеческая способность делать себя здоровыми и оставаться здоровыми почти не тронутая поле деятельности. Её существование только начинают признавать. Миллионы выпускников метода Сильва лишь капля в море человечества. Каждый человек должен осознать свою способность лечить себя и других.